Глава 55 Вот и второй звонок. Супруги Ивановы поспешно сели в вагон, и из окна купе смотрели на платформу. На платформе монахи прощались с седым монахом, облеченным поверх длинной черной рясы, в короткое светское пальто, застегнутое на все пуговицы, что при шляпе с широчайшими полями представляло Необычайный костюм. Сверх того у седого монаха через плечо было перекинуто полосатое синее, с красным и желтым шелковое одеяло. Монахи целовали седого монаха сначала в лицо, потом в плечо и кланялись ему. Наконец седой монах в сопровождении носильщика влез в вагон и стал располагаться в купе супругов. — Вот и соседа судьба нам послала. С нами ведь поедет, — сказал Николай Иванович. — Что ж, это даже лучше, если здесь так опасно ездить. Все-таки мы будем не одни в купе, — отвечала Глафира Семеновна. — Одним-то, может быть, даже лучше, — подмигнул Николай Иванович. — Отчего? — А не можешь ты предположить, что этот монах... «Переодетый разбойник». «Боже мой! Что ты говоришь? Ну, зачем же такие страсти говорить?» Воскликнула Глафира Семеновна. «После этого я уж совсем ночью спать не буду». «Да и я не буду. Какой тут сон?» Отвечал супруг. «Ты не смотри, что у него рожа улыбающаяся, а в душе он, может быть, черней черного». — Брось, Николай, не пугай, я уж и так дрожу. И отчего это на французских дорогах? Ничего такого нет. А монах уже стоял сзади супругов у окна и раскланивался с другими монахами, оставшимися на платформе. С платформы слышалось «Буэнос ночес, падре!» — «Доброй ночи, отче!» — «Буэнос ночес!» — отвечал старик-монах из вагона. Но вот раздался третий звонок, и поезд медленно тронулся. Монах перекрестился по-католически, перекрестилась, глядя на него Иглафира Семеновна по-православному, и тут же заметила — крестится? Так какой же он разбойник? — Какое странное замечание! — покачал головой супруг. «Уж если разбойник переоделся в монашеское платье, так неужели же он не перекрестится?» «Нарочно и крестится!» Супруги стали усаживаться в купе. Монах также поместился напротив супругов у другого окна. Прежде всего он снял шляпу и положил ее в сетку. Затем достал из Акваяжа молитвенник в черном переплете с золотым крестом, Клафира Семеновна не спускала глаз с монаха. — Вон и молитвенник у него, — сказала она мужу. — Нет, он не разбойник, лицо добродушное. — Все, все может быть для декорации, — послышался ответ. — Ты нарочно меня пугаешь, — вырвалось у нее, и она отвернулась от мужа. Монах вынул из кармана табакерку серебряную и красный фуляровый платок. Сначала он основательно высморкался, звонко проиграв носом как бы на трубе. Основательно сложил платок в комок, потер им под носом и понюхал табаку. — Здесь еще нюхают, — заметил Николай Иванович, смотря на него. — Нюхают тогда как у нас давно уж от баловства исчезло. — Нет, он не разбойник, — повторила Глафира Семеновна. Монах, сидя против них, улыбался. Наконец он протянул Николаю Ивановичу открытую табакерку и сказал по-русски. — Прошу, господине! — Как? Вы говорите по-русски? — Воскликнули сразу супруги. — Говору мало, — отвечал он. Помедлил, как бы слагая про себя фразу, ткнул себя в грудь пальцами и произнес. — Я буду профессор от славянские языки. — Да что вы! — Я Есм, учитель. Прошу за табак. Монах опять ткнул себя в грудь свободной левой рукой, а в правой — держал открытую табакерку перед Николаем Ивановичем. Тот из учтивости взял щепотку табаку, понюхал и тот же расчехался. «Будь здрав!» — приветствовал его монах, убирая в карман платок и табакерку, и спросил. «Вы русский, словак, болгар, серб, хорват? Русский!» Русский, Самые настоящие русские!» — заговорили оба супруга вдруг. «Великой Русия у Малоруссия!» Монах говорил с трудом, делая на словах совсем не там ударение, где следовало. «Великоруссы! Великоруссы!» — кивнул в ответ Николай Иванович. «Москва у Петербурга! Из Петербурга! Из Петербурга!» Монах опять ткнул себя в грудь и произнес, «Я бил профессор на Саламанка, Славист есм Саламанка». «Так-так, какая приятная встреча!» — сказала Глафира Семеновна. «А мы вас опасались. Уж извините, мы вас приняли даже совсем не за того, за кого следует». Монах, очевидно, ни слова не понял из ее последних фраз, тыкал себя в грудь пальцем и продолжал. Славист, Язык русска, язык польска, язык чешска, язык хорватска, язык болгарска, язык сербска, язык боснийска, язык... он перечислял по пальцам, загибая их, не кончил и махнул рукой. — Какая счастливая и редкая встреча! — проговорила Глафира Семеновна. — В Испании встретились с испанцем, говорящим по-русски, и к тому же с человеком духовного звания. — Я не был в Руси, — снова ткнул себя в грудь пальцем монах. — Я спрошу его про разбойников, — обратилась Глафира Семеновна к мужу. Не — Не-не-не, оставь, — отвечал тот тихо. — Отчего же? «Надо же нам узнать, зачем с нами в поезд сели жандармы». «Скажите, пожалуйста, батюшка, правда ли, что здесь на железной дороге неспокойно? Что есть разбойники, которые врываются в поезд и грабят?» Наклоняясь к монаху, спрашивала Глафира Семеновна. «Разбойники!» Монах ничего не понял и глядел вопросительными глазами. Он, очевидно, был знаком со славянскими наречиями только книжно и знал по-русски только заученные фразы. «Разбойники!» — еще раз сказала она монаху. Тот отрицательно покачал головой и сказал, «Я не понимаю. Он по-русски-то, оказывается, столько знает, сколько я по-испански», — заметил Николай Иванович. «Я, пожалуй, тоже такой же профессор». «Ну, это хорошо, это слава Богу», — отвечала супруга. «По крайности, он не понял, что мы его считали за разбойника, ведь говорили-то мы вслух». «Я читаю русского книги. Говорит, мало», — опять сказал монах и при этом развел руками. Но через несколько времени спросил супругов. «Ортодокс? Православ?» — он не договорил. «Да-да, православные мы», — подхватила Глафира Семеновна, — Но все-таки, желая допытаться ответа про разбойников, продолжала. «Разбойники — бриган по-французски. В упорле бриган, а с нами едут жандармы. Так э, здесь много разбойников?» «Ага, си де бриган, как разбой?» — заговорил монах, оживившись. «Разбойники, разбой — Ники! медленно произнесла Аглафира Семеновна. «Разбойники!» — повторил монах. «Вот я и спрашиваю вас. Есть здесь разбойники Илья и Си Добриган?» «Есте! Есте разбойники!» — закивал монах. «Нет, был разбойники!» — поправился он. «Был!» Нет, разбойники. Мы ехаем с жандарми. Видел жандарми? Кивнул он назад. Вот-вот, только это-то нам и нужно было знать. Для чего с нами едут жандармы? Заговорил Николай Иванович. Видишь, стал бы я правду говорю, что здесь в горах есть разбойники, и для этого поезд и сопровождаются жандармами. Я об этом еще в Биорит слышал. Монаху очень хотелось говорить по-русски, и он продолжал. «Испания — гора, горы, много горы, и в горы разбойников. Горы, в Русия горы и тоже разбойники есть». «Да, да, за Кавказом, за Кавказом есть», — поддакнул ему Николай Иванович. «А мы имеем жандарм», — закончил монах, полез в корзинку, вынул оттуда бутылку, хлопнул по ней, сказав «Аликанте» и стал подчивать супругов вином, наливая его в серебряный стаканчик. «Ах, вот оно, Аликанте-то! Попробуем!» — воскликнул Николай Иванович.